Владимир Поселягин. Адмиралы воздушного флота. Я в теле Бетты сидел за столиком, закинув ногу на ногу и сделал ход коню. В смысле, мы с адмиралом сидели в кают-компании играли в шахматы. Не одни были. Пассажиры отдыхали, пили вино из моих запасов, с фруктами оно хорошо шло, кто-то с детьми играл, многие семейными были. Ужин уже был, до заката часа полтора, время еще есть. «Альфа спал в каюте, у него вахта скоро ночная». А я вел дирижабль в сторону Крыма. Сейчас за рычагами управления один из кондукторов-пилотов. Еще один матрос внимательно изучал небо вокруг. Адмирал возжелал пообщаться, вот за партией в шахматы, надо сказать, игрок я средний, не мое увлечение, и общались. То, что я на вахте, мне не мешало. Я же ответил на заданный вопрос адмирала по поводу моего отношения к Николаю, и вообще к императорской семье. Вы уже, думаю, поняли, что от Николая я не в восторге. Он прекрасный семьянин, на таких нужно равняться, но отвратительный государь. Его отец и дед были куда лучше, я их поклонник. Я больше скажу, если будет крах государства. А уверен, до этого дойдет, именно Николай будет инициатором начала. Там, где нужно, не ударит кулаком по столу, а уступит. И вот такими уступками приведет империю к краху. «Мягкий он человек, этим заговорщики и пользуются. Пока это явно не видно, но симптомы болезни, я говорю о революционерах, их опасность зря недооценивают, уже начали распространяться. И, кстати, вам шах и мат, еще партию». «Пожалуй». Нахмурившись, кивнул адмирал и, сняв с колен дочку и передав ее супруге, наблюдал, как я расставляю фигуры. «Значит, крах государства? Это ожидаемо» когда дядя государь отдал приказ не давать мне нормальных земель чтобы подтвердить титулы баронов нам с братом я не расстроился а купил в швейцарии поместье подтвердив в местных службах дворянское сословие нам с братом и нашим детям есть куда отступать в вашем случае ваши дворянские патенты без государства за спиной будут никчемными бумажками они требуют подтверждения но вам его не дадут когда государство не станет страшные вещи говорите «И что, вы не желаете этого не допустить?» «Нет, я долго думал, брат меня поддерживает. Но влезать в это болото мы не будем. Императорскую семью казнят. Пусть Николай уйдет в почетную отставку. Отречется, но заговорщикам не нужны живые правители. Хоть и бывшие. Всегда есть шанс возвращения. Их умертвят по-тихому, тела закопают. Николай это заслужил в полной мере». Его бесхребетная позиция всех прощать и не доводить дело до конца его изгубит. Детей его жалко, это есть. Но не более. Я воюю не за императора или его семью, а за страну, за родину. Это как-то неправильно, проговорил один из адмиралов. На борту их три. Бахерев с собой взял, в свите были. Вообще разговоры в салоне стихли, слушали меня. А так шли вторые сутки полета. Две трети пути пролетели баахерев с этими вопросиками все под кожу лез вот и выложил ему что думаю чтобы отстал уверен вопросики эти не от него шли явно попросили узнать мое мнение по поводу императорской семьи думаю заговорщики тут интересуются теперь знают причем говорил от души все знали что я не любил юлители врать дело в том что заговорщики они из императорской семьи великие князья Двоих уже схватили за руки готовили переворот. Нормальный правитель бы давно их казнил. Тут резать нужно по-живому, хотя бы каторга навечно. А этим лишь домашний арест, не более. Так что нет, все правильно. Что Николай заслужил, то и получит. Да и стране будет полезно. Очень много крови прольется, миллионы погибнут в гражданской войне. Пользуясь смутой, вперед вылезут социалисты. Из России погонят дворянство и духовенство Власть возьмут черни революционеры, ставлю на большевиков. Они крови не боятся, дальше править будут они. Ну, как смогут, с грабежами и террором, по-другому не умеют, но, думаю, долго продержатся, запугав жителей России. Это возможно. Я участвовать в братоубийственной войне не желаю. Пусть без меня обойдутся. Я сделал очередной ход, следующая партия уже шла. Бахерев сильно задумчивым был. Вообще крамольные разговоры шли. Жандармов на нас не хватает, но задал следующий вопрос. «И что вам не нравится? Все же идет хорошо». Вообще мы с Бахеревым на «ты» были. Уже перешли, ну вот так, при чужих ушах, обращались, как полагается. Чинопочитание тоже важно. Однако позицию свою я сообщил. С императорской семьей мне не по пути, я тут чисто наблюдатель. И почему продолжаются вопросы, дальше не понимал. Пока да, кивнул я, делая новый ход фигурой. Надеюсь, мой прогноз не сбудется и все будет хорошо. Очень надеюсь, однако англичанам сильная Россия не нужна. Они доведут до развала, вливая огромные суммы в революционные ячейки, оплачивая террор. Да там все отметятся, от Франции до Германии. Дальше продолжать этот разговор я не захотел. Партию мы свели в ничью, а тут, посмотрев на наручные часы, сообщил вставая. «Моя вахта, господа». Так, покинув салон, он же кают-компания, Я прошел в рубку, снял со стула мальчонку лет восьми, сын одного из офицеров рассматривал землю внизу, степи у Дона. И, сдав вахту, Альфи отправил Бету отдыхать, тот пять часов уже как на ногах. Вот и прогуливался, иногда поднимая бинокль и изучая горизонт. Вахта тоже сменилась, за рычаги управления встал другой кондуктор-пилот. Был шанс встретить вражеские дирижабли, однако через полчаса стемнело, и дальше судно летело уже в темноте. На борту не соблюдалась светомаскировка, но в случае тревоги я вырублю свет в каютах, были нужные тумблеры в рубке, так что порядок. Высота 3000 метров, движемся штатно, скорость небольшая, 50 километров в час. Ближе к полуночи или к двум часам ночи, если ветер поменяется, будем у Севастополя. О нашем прибытии знают в штабе флота. Главное, чтобы немцам не протекло, и те нас не встретили. Для немцев мы как шило у них в одном месте. Вон, малых сегодня утром похитили. Стоит отметить, что старших близнецов, как и средних, не дергал на помощь, несмотря на малый возраст. Я и в телах малых много чего стою. На данный момент в пассажирском вагоне поезда их везли уже по землям Германии. Франкфурт на май не проехали. Точнее, там на вокзале пересадка была на берлинский поезд. Она уже прошла, и сейчас другой поезд вез малых в Берлин. Надо сказать, обращались с ними вполне ровно. Кормили хорошо, много сладкого, только не давали рот открыть и поднять крик. Контролировали плотно. Сами между собой тоже особо не общались, но по говору немцы. Было две женщины. Одна изображала мать малых, другая няню, но ну и супруг, отец близнецов, плюс еще трое крепких парней. Охрана со стороны в другом купе ехали. Я решил пройтись по банкам Берлина, где малые избегут. но ну, а пока, раз сами везут, то пусть так будет. По старшим близнецам ясно, полет как шел, так и идет, а вот по средним. Тут есть изменения планов. Алексей с Александром, скинув лохмотья бедняков, бродяжек, переоделись в форму юнка и летели на цепелине Алексея за старшими следом, а потом на помощь малым. Я имею в виду помогать банки грабить. Будем бить по финансам противника. Что по задачам средних, то они выполнены. Троих из беглецов, те выжившие революционеры, они догнали. Семейную пару уже зачистили, а потом главаря на другом поезде. Тот тоже под бродягу маскировался. В товарном вагоне ехал, хорошо играл. Когда его подстрелили, обыскивая вещмешок, вскрыли. Тот весь в дырах, стежки и латки — а внутри немало пачек русских денег. 150 тысяч рублей, золотые монеты, оружие. Только это больше ничего. Богатым был. Видать, кассу успел вынести. Не всю, другую часть средние близнецы прибрали во время налета на их штаб. Этот старший тогда и смылся, ловко по крыше бегал, стреляя на ходу. Помнится, у него тогда саквояж был, видать, содержимое в этот вещмешок переложил. Как видите, планы поменялись не сильно. Поработаю в Берлине, средние вернут малых к и я их потом подберу где-нибудь во время одного из заданий. Все же в четыре руки управлять судном тяжело. Нужна смена, мои юнги. Впрочем, планы я снова поменял. А вот пока летел к Севастополю в темноте и принял решение. Да к черту золото, кому оно нужно? Нет, я решил добыть еще судов, имея в виду именно дирижабли. А что, было четыре. У старших и средних близнецов, у малых нет. Хотя все личные хранилища я активно качал за зиму и весну. Сейчас в хранилищах их три штуки. А вот на борту четвертого сейчас нахожусь, но он — частный капер, временно приданный военному флоту РИ, поэтому не считается. Германия проиграет, я в этом уверен. Им точно запретят строить новые дирижабли. Сейчас уже все знают, какое это грозное оружие. Вот пока те еще строят, и стоит добыть три единицы. Также запаса газа, а то в России его промышленно не производят. Несколько лабораторий есть, кустарных производств небольших, и все. А газ уходит быстро, и его нужно чаще запасать. А что, три хранилища свободно. Хотя у малых переполнены были. Я туда все излишки сбросил из хранилищ других близнецов. Но активное качание последний год дало достаточно места. По дирижаблю войдет. Так что три свободных хранилища имеется потому и добываем три таких судна. Нужно пользоваться моментом, пока есть возможность. В этом плане два проблемных места. У средних близнецов места заняты, качают те их активно. Но для новых цепелинов места нет. Через полтора года качания будут, но не сейчас. Поэтому сейчас те активно нагоняли нас. Я снизил скорость до 30 км в час, чтобы быть у Севастополя на рассвете, и успеть за ночь встретиться со средними близнецами. Впрочем, через два часа, как стемнело, встретились, нагнали. Дирижабль завис над степью. Альфа покинул борт, сбегал к судну средних, там Алексей достал свой дирижабль и передал его Альфе. Это тот из ангара у верфи, второй, который прилетел после похищения первого судна, того нового, что ходовые испытания проходил. Как раз на нем близнецы и летели сейчас. Мебелью каюты уже оснащены, за зиму сделали, плетеная мебель легкая, так что порядок. Альфа вернулся, и мы разлетелись в разные стороны. К сожалению, вахтенные были, и кто-то рассмотрел чужой цепели, но вопросов не задали. Раз Альфа уходил, значит, свои. Ночь светлая. Днем Алексей с Александром будут отсыпаться на земле, убрав дирижабль в хранилище. Я не хотел, чтобы в Германии подняли панику, обнаружив, что чужое судно двигается к столице. Днем храниться на земле будут, а мы так и летели к Севастополю. Теперь по второй проблеме. Я в разведотделе служил и в курсе от пленных летчиков, что после прошлых угонов немцы серьезно обезопасили стоянки дирижаблей. Охрана большая, с пулеметами. Правда, проблема для нас мелкая. Уже есть опыт ночного захвата цепелина во время полета. Нагнать, зависнуть сверху, и один из близнецов, спустившись по лестнице, обвязанный страховкой, касанием убирает трофей в хранилище. От тел пассажиров и экипажей потом избавимся, опыт есть. Вот такой план. Работаем. Кстати, если свободное место останется, можно и золотом из банков заполнить. Ну и главное, вернуть малых обратно. Плевать на Генриетто, уже плевать, как с Альфонсом связалась. У меня там стройка без пригляда идет, а это нехорошо. Так что вопрос, куда малых девать после освобождения выполнения планов, не стоял. Только Швейцария. А Генриетто пусть живет как хочет. Из списка близких я ее вычеркнул. Содержание убрал, только для малых оставил. Удивляют меня эти женщины. Генриетто же общалась с Анной и в курсе, что я убрал содержание, как та замуж вышла. На что она рассчитывает? Кстати, ее Альфонс из немецких агентов, как я понял. А как-то уж больно вовремя тот появился, и вскоре малых похитили. Может, и не агент, наняли левого чушка но факт, что он в этой игре участвует подтвержденный. Ладно, деяние свои нынешние и будущие на ближайшее время описал. Теперь по полету. В два часа ночи Альфу сменил Бетта, вообще вахты сменились, и дальше уже тот вел судно, и к шести утра Час как рассвело. Возмездие подошел к причальной мачте. Да, у города не было причальных башен или ангаров для цепелинов, но отстроить мачту по приказу умершего по болезни Ессена успели. Пока сближался и шло причаливание. До каната, наконец, застопорили судно, а то ветер, довольно сильный дул, мотало у мачты. А сейчас, связанный с разных сторон, мой дирижабль уверенно встал у причала, Даже успели прибыть представители штаба флота и гарнизона города. Бета спустился пообщаться с дежурным офицером. Тот сонный, явно недавно разбудили. Сообщил ему, что пассажиры пока спят. Через час поднимут на завтрак. После этого можно будет подавать экипажа. Пока торопиться не нужно. Тут и офицеры штаба и гарнизона подъехали. Пообщались. Ну и попросил жилье подготовить для семи офицеров. Те сообщили, что уже все готово. Скоро прибудет начальник штаба флота со свитой засвидетельствовать почтение и встретить нового командующего. Его уже подняли. Кок работал на камбузе. Двое денщиков, господ офицеров, что взяли на себя обязанности и стюардов на время полета, накрывали на столике. Охраняли стоянку казаки и армейцы около роты. Плюс две зенитки стояли на позиции с расчетами. А пока пообщавшись, вернулся на борт судна. В штабе уже готовились принять нового командующего. А вот средние близнецы уже на земле были, спали. Добраться до передовой те успели. Посадку совершили в ближнем тылу за полчаса до рассвета. А вот с малыми интересная ситуация возникла. До Берлина группа, что их вывозила, не доехала. Сошла на полустанке ночью. Усадили в грузовую машину и повезли куда-то недалеко. Видимо, полчаса и высадились на ночной дороге. Малые ночью отлично видели, хотя ночь темная была. А тут две расстрелянных машины, легковушки, трупы, некоторые в немецкой военной форме. Дальнейшее меня, если не шокировало, то точно удивило и сильно. Двое из охраны, тех молодчиков, накинули на шеи малых ремни и начали душить. А вот так, не колеблясь, без шуток делали свое дело. Отреагировал я сразу. Ремни исчезли, впрочем, малые убрали в хранилище и душителей. В руках появились небольшие кольты модели 1908 года по пистолету в каждой руке малых, и те открыли огонь, расходясь. Не думайте, что малых я не тренировал. Они из этих пистолетов настреляли по сотне патронов, в движении тоже. Личный опыт в этих телах нарабатывал. Впрочем, опыт передался от других тел, так что больше пластику движения оставил. Пусть в каждом пистолете по 6 патронов в магазинах, Общее количество 24 выстрела я стрелял точно в движении, успевая сделать контроль, выбивая врагов. А было, кроме тех шестерых, что на поезде меня везли. Впрочем, двоих я судавками уже отправил в хранилище. Потом водителя грузовика завалил и троих в гражданской одежде, но с оружием. Думаю, это те, кто расстрелял машины с пассажирами. Скорее всего, их было больше. Немцы явно отстреливались, но остальных я не видел. И они не прятались. Думаю, просто отправили куда. Если среди напавших на автоколонну были ранены и убитые, то их вывезли. Так что патронов хватило. Когда я остановился, стараясь отдышаться после выброса адреналина, то ругнулся. Работа качественная, подранков не было, а допросить, что за черт хотелось. Выкинув из хранилища тела душителей, занялся мародеркой. Пока работал, поглядывал по сторонам. Дорога пустая, время было. До рассвета около часа. Но вот, собирая трофеи, я и начал понимать, что тут хотели изобразить. Те две женщины, что в поезде изображали мать малых и няню, с акваяш и чемодан с детскими вещами, как раз убирали в одну из расстрелянных машин. Вещи по размеру малых, но не их, видимо, закупили где-то. Ношеные были. В руках отца была фотография. Тот, встав на колено, хотел убрать в нагрудный карман убитого немецкого офицера. На фотографии групповой кадр с близнецами Баталовыми, все три пары. Хм, альбом с ними у меня в хранилище Беты, но одна фотография хранилась в рамке, в столичном доме. Не оттуда ли она? Похоже на инсценировку. Тем более, судя по документам убитых немцев, они из военной разведки Рейха. Похищение сыновей младшего из братьев Баталовых, это действительно было, их гибель в руках немцев. Не знаю, что тут изображали, я не вижу всей картинки, но уже то, что малых приговорили, мне сильно не понравилось. Ничего, я узнаю, кто тут замешан, и в том, что в этом повинны немцы, уверенности у меня нет. Наоборот, как раз тут они такие же жертвы, как и малые. Думаю, у британцев работа. Просто предположение, те же похитители всю дорогу с момента похищения только на германском говорили. Без акцента». Может, наемники, может, местные агенты бритов. Я ж говорю, информации мало. Стоит отметить, что немцы были не очищены в плане трофеев. Я и тела похитителей тщательно обыскал. Нет никаких намеков. Чисто сработано. Непонятно, нафига малых убивать было, да еще делать вид, что немцы замешаны. Чтобы меня достать, злее сделать. Хм, а немцы могут скрыть это дело, значит… Должны быть официальные свидетели, что раздуют в прессе эту историю. Однако за те 15 минут, что я потратил на сбор трофеев, а глупо бросать, если вот так дарят, дорога в обе стороны была пока пуста. Что дальше было? Тело водило с полевым отверстием во лбу я уже скинул на дорогу. Один малой на сиденье стоял на коленях и крутил руль, другой нажимал на педали. Машина на холостом ходу тарахтела, так и покатил прочь. Тела похитителей я и не подумал убирать. Более того, семейное фото близнецов Баталовых убрал в карман отца похитителя. Пусть немцы гадают, что тут было. Понятно, что уехал недалеко. Свернул в поле и поднялся на холм, давя местную пшеницу. машина укрыл с другой стороны, где Яник уснул на сиденье, а Андрей с биноклем, дальность 2 километра, наблюдал за дорогой и местом засады с телами и расстрелянной техникой. Машины жалко. Одной из них был «Мерседес» той модели, что мне так нравилось. Вторая — итальянский «Фаэтон» модели «Фиат». Может, трофей, а может, до войны куплено было. Машины обе напрочь расстреляны. Думаю, ручными пулемётами работали. Но у той тройки, что ждали у места засады, были немецкие карабины «Маузера». Оширота действий вражеской разведки, а тут явно разведка крупного государства работала, всё же поражало Для этого времени поражало Поясню. По дороге катил дилежанс, четырехконный. Думаю, он тут вместо рейсового автобуса. Шестиместная карета, кучер спереди. Вот бюргеры и застали такую картину. А их нагоняла пролетка. Двуконная с четырьмя мужчинами, с фотоаппаратом на треноге, лежал на сиденье между двух пассажиров. По виду шелкоперы. Остановились у места засады одновременно. Причем с обеих сторон дороги показались телеги Движение началось. Крестьяне ехали, или фермеры. Были одинокие путники пешком, из бедняков. Лица за дальностью не рассмотреть. Но у двоих журналюг в движениях и фигурах явно досада проскальзывала. Они что-то искали среди тела и не находили. Точнее, нашли, но не то. Похоже, они в теме. Вот и есть теперь с кем пообщаться. Правда, малых на это пускать не стоит. Сил не хватит, тут средних ждать нужно. Малые пока за этой парочкой проследят, средних наведут. А дальше те поработают. Впрочем, насчет угона дирижаблей планы я не менял. Но теперь это попутная работа. Я хочу найти виновных и кинуть им ответку.